«Души откровения». Кому-то дано откровение отведать, В стихах фотографии нам передать, Тропинку к сердцам незнакомым разведать И радость свою безвозмездно отдать. В душе пробудить, что там долго дремало, Слова те найти, чтоб нас зацепить, Ведь нам же для радости надо так мало Родные сердца бесконечно любить. Мороз февраля, из солнца свечение, Всю хмарь унесут, что скопилось внутри. Услышим мы вдруг, как души откровение, Все то, что нам тихо свистят снегири.